«2896 год от Великого Исхода. Ночь с 19 на 20 день Месяца Сирены. Ифрана Кэр Антуан. В парковом павильоне творилось что-то странное. Двери были заперты, но окно на втором этаже распахнуто. И к нему прислонена лестница, у которой маялись четверо молодцев в плащах и масках. Из самого дома доносились грохот и крики». Двое из стороживших лестницу, то ли не выдержав, то ли подчиняясь приказу, полезли наверх. Ближайший дом был в трех десятинках ходьбы, а хоть бы и совсем рядом. Когда во владениях одного из знатнейших вельмож творится подобное, лучше сидеть тихо. Благоразумие требовало повернуться и уйти, сделав вид, что он всю ночь провел в посольстве и ничего не знает. В павильоне кто-то закричал, крик оборвался коротким, отвратительным звуком. Что-то разбилось, наступила тишина. А потом вновь раздался грохот опрокинутой мебели. Двое у лестницы смотрели вверх, прикидывая, стоит ли вмешиваться. Базель с трудом сдержал смешок. Видел бы его сейчас Рафаэль Керна и вытащил кинжал. Берец прикончил бы обоих сторожей, не сходя с места. Но Грязье не был уверен, что попадет в цель на таком расстоянии. Чтобы подобраться к занятым потасовкой в доме чужакам, явно наемным убийцам, пришлось отступить в кусты, прокрасться вдоль стены и перебежать освещенное луной пространство. Церемониться Базель не стал. Два удара в шею, и двумя душами в преисподней стало больше. Немного подумав, грязи с отвращением сорвал маску одного из новоявленных покойников и надел на себя. Снять ее он всегда успеет, а лицо, кому попало, показывать незачем. Подниматься пришлось кинжалом в зубах, словно к какому-нибудь атефскому корцару, но предосторожности оказались излишними. Разгромленная комната была пуста, если не считать парочки лежащих ничком мужчин в уже знакомых плащах, не подающих признаков жизни. Бой шел в глубине дома, и Базель пошел на звук. Он успел как раз вовремя, чтобы прямым выпадом заколоть еще одного убийцу, собиравшегося ударить в спину графа Вардо. Базиль был сносным бойцом, но ему вряд ли бы удалось справиться с теми, кто зарабатывал на хлеб и вино убийствами. Однако появление арцийца оказалось для них полной неожиданностью. А основную работу Вардо уже сделал. Двое раненых, но державшихся на ногах разбойников, были заняты поединком с Альбером и не поняли, что ворвавшийся в комнату парень прикончил их товарища. Тот, кто повыше, заорал Базилю, чтоб он нападал со спины. Альбер это услышал и попытался отступить к стене базель увидел залитое кровью лицо, но разбираться, сильно ли ранен граф, не стал. Нужно было воспользоваться полученным советом. Арцеиц прикинул, кто из двоих опаснее, и выбрал того, кто его окликнул. Ничего не подозревающий разбойник посторонился, освобождая место для товарища. Чем товарищ не применил воспользоваться от души Рубанов-Высокого? Одновременно Альбер Вардо покончил с последним из нападавших и, шатаясь, повернулся к базелю «Ты? Кто ты?» Грязье едва успел его подхватить. «Спокойно, Альбер. Полежите, пока я проверю дом». «Базель!» «Откуда?» «Меня вызвали». «Да лежите вы, кому говорят. Вам изрядно досталось». «Вы даже не представляете, насколько изрядно. Я покойник, Базель. И хорошо. Ваш предок за такие слова на вас обидится. Куда вас?» «В голову, в спину». В руку. Но это ерунда. Главное, живот. Сорвите с кровати простыню, дайте мне и ступайте в спальню. Там должны быть эта шлюха и её любовник. Вот простыня, я сейчас вернусь. Лежите смирно. Куда я денусь? А завтра я стану совсем смирным. Не говорите глупости, граф. Безея оглядел комнату, в которой кроме них было шесть тел. Одно не кстати шевельнулось, и арциец, не желая рисковать, ударил мечом. Ещё один из нападавших был оглушён, его пришлось сунуть в здоровенный гардероб и запереть на ключ. Пленная вещь полезная. Глянув через плечо на полуживого хозяина с окровавленной простынёй в руках, Базель осторожно выбрался в прихожую. «Никого, только следы крови». Зато во второй спальне обнаружилась рыдающая, но совершенно целая Антуанета и четверо покойников, одним из которых был Марис. Базель наклонился над другом. Руки сырые же были тёплыми, но сердце не билось. Арсеец с плохо скрываемой ненавистью посмотрел на плачущую женщину, из-за которой всё и произошло. Та испуганно подняла голову. В глазах промелькнуло что-то осмысленное, и то умело бросилась Базелю на шею но он ее отстранил. «Успокойтесь, сигнора Здесь не место для поцелуев». «Уведите меня отсюда». «Позже». Базель глянул на Марисы и красотку. Оба были совершенно одеты, а Сарис сжимал рукоять меча. На застегнутых врасплох любовников они не походили. В последнее время Базель Грязье видел смерть чаще, чем ему хотелось. Равнодушие и ирония, которыми он прикрывался всю жизнь, не помогали. Можно, как Рафаэль Кэрна, смеяться над своей смертью. Можно плевать на тех, кто смеется над тобой. Но Базель любил Мариса, как бы глупо это ни было. И еще глупее было то, что Альбера Вардо он тоже любил. Для этих двоих он не был ни пуделем, ни шутом, ни сволочью. Арцидец присел на корточки, зачем-то осторожно тронув щеку убитого. Тон он заплакала громче и увереннее, вернув графа к действительности. «Что здесь произошло?» «Говори, но быстро. Мне надо бежать за Медикусом. Зачем ты меня вызвала? Ты знала о заговоре?» «Базель, ты о чём? Я ничего не знаю. Я тебя не звала!» Женщина оказалась ошарашенной. Нет, она и впрямь поражена. Антуана-то была природной лгуньей, но Базель наблюдал за ней почти год, зная, когда она врёт, а когда нет. Сейчас графиня говорила правду. «Ты мне этого не писала?» — уточнил Базель, вытаскивая письмо. Это... «Это моя печать. Но это не я. Клянусь, это другой почерк». «Верю. Жди. Сейчас я пришлю медикусов и слуг. Или нет? Ты пойдёшь со мной, я оставлю тебя в большом доме. И вот еще что, моя дорогая».